Смотрел, как пароход выходит на стремину и, вспенивая колесами воду, борется с течением. Но на душе у меня было смутно. Я знал, что негры уходят от одной беды только для того, чтобы попасть в другую, и что все надежды, окрепляющие в сегодня, будут разбиты. Они целовали мои руки и плакали от радости, но я не мог разделить их ликования. Я не тешил себя тем, что облегчил их участь. То, что я сделал, я сделал для себя. Я хотел снять со своей души бремя, бремя их мучений, и не чувствовать больше на себе их взгляды. Жена моего покойного друга не вынесла взглядов Фебы, обезумела, перестала быть собой и продала девушку Вертеп. Я не мог вынести взгляд моих негров, освободил их, обрёг их на жалкую жизнь, чтобы не сделать худшего. Ибо многие не могут вынести их взгляд, и в отчаянии доходят до изверствой жестокости. Лет за десять или более до моего приезда в Лексингтон там жил богатый адвокат по имени Филдинг Тернер. который женился на знатной бостонской даме. Эта дама, Каролина Тернер, никогда не жившая среди черных и воспитанная в понятиях враждебных рабству, скоро стала знаменита своей отвратительной жестокостью, проявляемой в припадках гнева. Вся округа возмущалась тем, что она Секла слуг своими руками, издавая при этом, как говорили, странные горловые звуки. Как-то раз, когда она секла слугу на втором этаже своего роскошного особняка, в комнату зашел маленький негритенок и стал хныкать. Она схватила его и вышвырнула в окно, так что он, ударившись внизу о камни, сломал позвоночник и остался на всю жизнь калекой. Для того, чтобы спасти ее... от преследования закона и негодования общества, судья Тернер поместил ее в лечебницу для душевно больных. Но врачи сочли, что она в здравом уме и отпустили ее. Муж по завещанию не оставил ей рабов, ибо как там было сказано, не желала брекать их на мучение при жизни и скорую гибель. Но она раздобывала рабов. И в том числе молодой кучера по имени Ричард, кроткого с виду, рассудительного и покладистого. В один прекрасный день она приказала приковать его к стене и приняла с него сечь. Но он разорвал цепи, набросился на эту женщину и задушил ее. Потом его поймали и повесили за убийство, хотя многие жалели, что ему не дали убежать. Эту историю мне рассказали в Лексингтоне. Одна дама заметила, миссис Тернер не понимала негров, а другая добавила, миссис Тернер вела себя так, потому что она была из Бостона, где правят аболиционисты. Тогда я не понял их, но позже начал понимать. Я понял, что миссис Тернер била негров потому же, почему жена моего друга продала Фебу на юг. Она не выносила их взгляда. Я это понимаю, потому что я больше не могу выносить их взгляд. Будет может только такой человек, как Гилберт, способен, посреди всего этого зла, сохранять чистоту и силу духа, выдерживать их взгляд. и в условиях всеобщей несправедливости творить хоть какую-то справедливость. И вот Касс, хозяин плантации, которую некому было обрабатывать, уехал в столицу штата Джексон и занялся изучением правы. Перед отъездом к нему пришел Гилберт с предложением отдать ему в аренду плантацию, он будет обрабатывать ее руками, своих рабов, а потом делить с братом доходы. По-видимому, он все еще надеялся сделать и касса богачом. Но касс отклонил его предложение, и Гилберт сказал, «Ты не желаешь, чтобы ее обрабатывали рабы, а? Имей в виду, если ты ее продашь, на ней все равно будут работать невольники. Это черная земля». и она будет полетать чёрным потом. Какая же тебе разница, чей пот прольётся на неё? Кас ответил.